Чёртова мельница. Прямо от станции идёт через весь посёлок Большая улица, а Советская. По ней вы и идите. Дача кончится, начнётся полевая дорога. Идите по ней мимо спортивной площадки вниз к речке. У самой речки будет деревня Стрипцы. Идите по улице налево до конца деревни. Второй дом слева. Обратите внимание на огромные дубовые ворота. Мета и будет моя дача. Хозяйка Анна Тарасовна Гуликова летом живёт на мельнице. Это мне Ленц рукой подать на всякий случай высходите к хозяйке на поклон она женщина строгая скажите что вы приехали ко мне в гости будете ночевать и что я приеду попозже такими напутствиями снабдил меня Иван Степанович Вагнер приглашая к себе на подмосковную дачу в этом году профессор Вагнер жил в Москве так как трест точной механики по его заказу заканчивал це оружия какого-то сложного аппарата и присутствие Вагнера было необходимо Почти всё свободное время Вагнер проводил в мастерских Треста, редко выезжая на дачу. Но в этот день, в субботу, работы в мастерских закончились рано, и Вагнер обещал мне приехать и провести со мной воскресенье. Я без труда нашёл дачу Вагнера и пошёл познакомиться с Тарасовной. Несмотря на вечер было очень жарко. Лето и осень в том году были исключительно знойные. Маленькая речушка Иливка, на которой стояла мельница Тарасовны, совсем пересохла. И еще не доходя до мельницы, я услышал женский голос силы и высоты необычайной. Голос этот, принадлежавший вдове Гуликовой, запомнился мне на всю жизнь. Он прямо контузил барабанные перепонки. Притом Тарасовна обладала способностью выпускать в минуту столько слов, что даже премированная стенографистка не в состоянии была бы записать и половины. На этот раз Тарасовна обрушила все свое пулеметное красноречие на голову крестьянина, привезшего рожь для помола. Крестьянин почесывал лохматую бороденку, а Тарасовна, упершись кулаками в широкие бедра, кричала. «Не видишь, что ли? Курица в брод речку переходит, а он молоть! Тут лягушки передохли от суши, а ты молоть! Самовар поставить воды не наберешь, а он молоть! Вчера жучка последнюю воду вылокала, а ты молоть!» «А он молоть, а ты молоть!» Звучало, как припев. Крестьян слушал долго и внимательно, потом крякнул и начал собираться в обратный путь. Тарасовна обратила внимание на меня – Узнав, что я гость её дачника, она снизила голос на несколько тонов, хотя чего пронзительности его не уменьшилось. И сделанной приветливостью пригласила меня быть как дома. Неужели в самом деле даже на самовар не хватит? спросил я, опаска и поглядывая на речку, и чувствуя, что в горле у меня пересохло. Хватит, хватит, не беспокойтесь, у нас колодец есть. Гваська, поставь самовар гостю. Я обернулся и увидел лежащего на траве парня лет 18. Это был сын Тарасовны и её помощник. Подсыпка на мельницу. Васька лениво встал, стягнул прутом траву и побрёл к дому. А Тарасовна ещё долго терзала мне уши пронзительным голосом, жалуясь на бездожди, на пересохшую илевку, на бога, на весь свет. Мельница её стояла, а ведь мельница кормит её с детьми, кормит весь год. И что за народ несознательный, сам и видит, комару на пицу не хватит, а они молоть, как будто я сама от хлеба отказываюсь. Самовар закипел, крикнул Василий со двора. Милости просим. Я ещё не успел отпить чай в садике среди захудалых яблонь, как услышал знакомый голос у Вагнера. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Скучаете? Вагнер уселся за столик рядом со мной. Он рассказал мне, что делается в городе, а я ему о своих впечатлениях. Да, надо помочь Тарасовне. Пойдёмте после чаек к ней на мельницу, предложил профессор. И мы отправились. Эвагнер был в самом жизнерадостном настроении. Можно ли посмотреть устройство вашей мельницы, спросил он. Тарасовна милостиво разрешила, и мы с профессором вошли в полумрак мельницы. Вагнер осмотрел её немудрёную механику. За полторы тысячи лет до нашей эры строились мельницы, мало чем отличавшиеся от этой, сказал Вагнер. Сколько она у вас в день намолала? Сколько привезут, столько и намолало, отвечала Тарасовна. пол сотни центнеров, а то и больше, когда воды много. Так-так. Вагнер задумчиво кивнул головой. Пол сотни центнеров не обещаю, но десяток можно будет смолоть для начала, а там посмотрим. Сотню? Если бы хоть сотню, вздохнула Тарасовна. Вагнер простоял ещё несколько минут над жерновами, попробовал вал, подумал и сказал: «Вот что, Анна Тарасовна, я вам поставлю маленький двигатель. Надо будет только переставить жернова. Эти будут велики для моего двигателя. Я приложу ваши старые. Из них можно будет сделать маленькие. Василий мне поможет. Но только уговор дороже денег. Двигатель мой будет находиться в ящике. Не открывайте этот ящик и не смотрите, что в нем находится. Иначе вы испортите двигатель, и тогда я уже ничем не помогу вам. Идет? Да что вы, да конечно! Да разве я... Будьте милостивы!» Вагнер принялся за работу. Василий и я помогали ему. Я решил, что по всей вероятности Вагнер хочет поставить небольшой керосиновый или нефтяной двигатель. Но почему такая таинственность? Мы проработали почти до полуночи. Когда мы с Василием свалились от усталости и крепко заснули, Вагнер продолжал работать. Ведь он не нуждался в отдыхе. Проснувшись утром, я отправился на мельницу. Вагнер был там. Он остановил над жерновами довольно объёмный ящик и теперь был занят тем, что выводил через потолок железную трубу. Помогите мне, сказал он. Дымовая труба? спросил я. Вагнер промычал в ответ что-то неопределённое, но глаза так насмешливо и весело поглядывали на меня, что я решил: Вагнер затевает что-то любопытное. Это не похоже на газолиновый двигатель. Что находится в этом ящике? спросил я. Двигатель? Какой? Увечный. Вечный? Переспросил я, думая, что ослышался. Но Вагнер ничего не ответил. Он сильно постучал топором, прорубая дыру в потолке. Через эту дыру он вывел трубу. Затем Вагнер попросил нас удалиться, и, оставшись один, занялся последними приготовлениями. Через несколько минут я услышал, как медленно заворачивались жернова. Я посмотрел на трубу, поднимавшуюся метров на 5 над крышей, но не заметил на ней ни малейшего признака дыма или пара. Вагнер открыл двери мельницы и пригласил нас войти. Мельница работает, сказал он, обращаясь к Тарасовне. Видите эту ручку на ящике? Когда захотите остановить мельницу, поверните ручку. Зачем останавливать? Зерна хоть добавляй, день и ночь молоть буду. Ну и милитено здоровье. Только помните уговор ящика не открывать. Тарасовна начала благодарить у Вагнера, пока ещё не жужтем. Когда соберёте муку за помол, тогда поблагодарите. Идём, обратился он ко мне. Мы вышли на улицу. Сейчас я еду в Москву, сказал Вагнер. Приеду обратно к обеду на очень интересной машине. Автомобиль? Да, протянул Вагнер. Автофуга, самообезка, так сказать. Да, вот и увидите. Махнув мне на прощание рукой, Вагнер отправился на станцию, бодрый, свежий, несмотря на то, что проработал всю ночь. Я пошёл в сад, разыскал местечки в тени сарая и углубился в чтение. Однако в этот день мне не суждено было насладиться отдыхом. Душераздирающий женский крик раздался со стороны мельницы, словно два накалённых до бела штопора просверливали мне барабанные перепонки, а заодно и мозг. Неистевой вопль, разорвавший тишину сонных стрипцов, мог быть произведён только голосовыми связками почтенной вдовы Гуликовой. Вероятно, епископ Гаттон, заживо съеденный крысами, не кричал так перед смертью, как вопила Тарасовна. Но что могло её так напугать? На мельнице было немало крыс и мышей, но Тарасовна привыкла к ним. Не успел я подняться с земли, как крикня ожидонно прекратился на захлёбывающейся ноте, как будто Тарасовню кто-то сжал горло. Я побежал к мельнице. После яркого солнца в полумраке мельницы в первый момент я ничего не мог разобрать. Всё было тихо. Жернова продолжали свою работу. Я сделал несколько шагов и зацепился ногой за что-то мягкое. Глаза мои уже несколько привыкли к полумраку. Наклонившись, я увидел лежащее ничком на полу грузное тело вдовы Гуликовой. Одна рука её была отброшена в сторону, пальцы судорожно сжаты в кулак, другая рука была прижата телом. Убийство? Внезапная смерть? Я повернул тело Тарасовны, взял руку и нащупал пульс. Он был еле ощутим. Тарасовна, видимо, находилась в глубоком обмороке. Я взял ковши и побежал к речке, чтобы набрать воды и побрызгать на Тарасовну. Мне казалось, что я вернулся очень быстро. Но за это время Тарасова вновь уже пришла в себя. Не успел я подойти к широким дверям мельницы, как оттуда выбежала с тем же нистовым криком Тарасовна. Как взбесившаяся корова, она налетела на меня, сбила с ног, причём вода из ковша, предназначенная для приведения её в чувство, окатила меня самого. Бог мой, был порядочно ушиблен тяжёлой стопой пробежавшей по моему повергнутому телу Тарасовны, затылок сильно болел. Я пролежал на земле, вероятно, с минуту, пока наконец получил возможность соображать. В конце деревни, около сельсовета, слышался крик Тарасовны, прерываемый отрывистыми восклицаниями. Я с трудом поднял голову и уселся на пыльной дороге. По случаю праздника крестьяне были дома, и члены сельсовета, сидя на заваленке у избы председателя, мирно обсуждали общественные дела, когда крик Тарасовны взорвался перед ними как бомба. Председатель поковырял в ушах, словно извлекая оттуда застрявшие визги Тарасовны, и что-то сказал ей. Она вновь начала громко тараторить. Потом все поднялись. Председатель окликнул милиционера, и все двинулись к мельнице. Я заметил, что Тарасовна, женщина отнюдь не робкого десятка, шла в самой гуще толпы, видимо, боясь выступить вперёд. Я поднялся, отряхнулся и приветствовал представителя власти. «Ну, показывай, где ты?» – спросил председатель, замедляя шаг. «Да вот ящик над Жорновым видишь!» – сказала Тарасовна, не входя в мельницу. Председатель, видимо, боялся, но положение обязывает. Он осторожно подошел к ящику. «Да вот оно, штука-то какая! Как же этот ящик открывается? Ну-ка, может, ты лучше понимаешь?» – обратился он к милиционеру. Милиционер, молодой парень в веснушках, подошел к ящику и храбро поднял крышку. «Да вот ящик над Жорновым видишь?» В тот же момент Тарасовна крикнула и выбежала на улицу. Вслед за ней бросилась бежать и набившаяся в мельницу толпа любопытных, только представители власти остались на мельнице. Но и они невольно отшатнулись, заглянув в ящик. Я подошёл ближе, и когда увидел, что находится в ящике, был поражён не меньше остальных. В ящике был заключён конец горизонтально вращающегося вала. К валу прикреплено колесо с ручкой. Человеческая рука, живая рука крепко держала эту ручку. И, видимо, она же вращала колесо, а вместе с ним и вал, приводящий в движение через шестерни жернова. В локтевом суставе рука была прикреплена к металлическому цилиндру. Этот цилиндр был соединён с трубой, выходящей наружу. Кроме того, в цилиндр были вставлены две стеклянные трубочки, по-видимому, электрические провода, выходящие из ящика поменьше. На этом же небольшом ящике были установлены гальванометр и манометр. Да, они спроста Тарасовна так кричала. Странное и жуткое впечатление производила эта работающая, живая человеческая рука. Тарасовну, как и её легендарную прародительницу Еву, погубило любопытство. Вагнер оказался таким же плохим знатоком женской психологии, как и библейский Бог. Не скажи Вагнер Тарасовне, что в ящик смотреть нельзя, она не поинтересовалась бы механизмом, приводящим в движение жернова, вполне удовлетворённая тем, что они вертятся. Но Вагнер запретил ей смотреть, и этим возбудил непреоборимое любопытство. И теперь она узнала страшную истину. Ее жернова вертятся рукой у мертвеца. Представители власти были ошеломлены. Они не знали, как реагировать на такой непредусмотренный законом случай. «Гражданин, вылазьте из ящика!» — крикнул милиционер, предполагая, что если рука двигается, то она принадлежит живому человеку, который, очевидно, спрятан в ящике. но рука продолжала вертеть колесо и никакой гражданин не появлялся. Негде тут человеку спрятаться, сказал председатель. Видишь, плечо в банку вдвинуто, а выше один маленький ящичек. Нарушение кодекса о труде, глубокомысленно сказал взять председателя Ависовщик железнодорожной станции. Без биржи труда она не там и, наверное, не застрахованная, нарушение дней отдыха и рабочего времени. Можно обжаловать постановление. «Чья рука?» — спросил милиционер, оживившись. «Дачник мой Вагнер пристроил мне. Его рука!» — ответила Тарасовна. «Я, говорит, мельницу тебе в ход пущу, только в ящик не смотри. Разве ж я знала? Тьфу! Чтобы покойницкими руками хлеб зарабатывать, не хочу я работать на чертовой мельнице!» «А чем плохо?» — спросил старик с хитрыми прищуренными глазами. «Кормить не надо, платить не надо, а работает круглые сутки. Это бы их к кассе такую штуку приладить или, скажем, молотить». Ты лежи на печи, даешь калачи, а она: "А ты молчи!" сердито сказал милиционер. "Не сбивай. Я спрашиваю, рука чья? Может быть, тут смертоубийство произошло. Может, человеку руку отрезали, и он теперь без руки ходит и ищет, где рука?" "Батюшки, святы!" заголосила Тарасовна. "Ну как сюда приедет, да крикнет: "Отдай мою руку!" Ну вот то ты и оно. Это граждане не шутка. На преступление по статье Уголовного кодекса. Где твой дачник Вагнер? Ну, Максивер, сегодня должен быть. Вот мы его арестуем и допрос с него снимем. Откуда он человечью руку достал и на каком кодексе её эксплуатирует? Помол прекратить. Незаконно. Ах, батюшки! опять вскрикнула Тарасовна. Теперь она горько раскаивалась в своём любопытстве, а ещё больше в том, что с горяча разболтала о напугавшей её руке. Разве её остановишь? Ведь на неё кричи не кричи не услышит, ушей нету. Крутит и крутит. Ну и пусть крутит. «А зерна не засыпай!» Громко разговаривая, все ушли с мельницы. Я остался посмотреть, что будет делать Тарасовна. Она не осмелилась ослушаться приказания начальства и больше не засыпала зерна в воронку. Но она пожалела руку, которая теперь напрасно вертела жернова. А может быть, стало жалко жерновов, и Тарасовна остановила работу руки, повернув рычажок на ящике. Натворили вы дел, сказал я Тарасов, не сердясь на неё за то, что её любопытство и болтливость наделают теперь хлопот Вагнеру. Я ни на минуту не сомневался в том, что Вагнер не совершал никакого преступления. Это вы натворили, ответила она с раздражением. Всё мельницу опоганили. Вот и люди говорят: "Чартова мельница!" Председатель сельсовета и милиционер вернулись с печатью и сургучом. Милиционер вспомнил, что не принято мер к охране следов преступления. "Перестала молоть?" спросил милиционер. Пошабашила, ответила Тарасовна. Председатель наложил печать на дверцы ящиков, в котором находилась рука, причём Тарасовна ужасно боялась, чтобы председатель не спалил мельницу, но всё обошлось благополучно. Вторая печать была наложена на дверь мельницы. Я пошёл по дороге навстречу Вагнеру, намереваясь предупредить его о событиях дня. Однако мой манёвр не удался. Милиционер окликнул меня и предложил вернуться. Мне ничего больше не оставалось, как пойти в сад и продолжать прерванное чтение. Деревня волновалась и гудела, как встревоженный улей. Все с нетерпением ожидали приезда Вагнера, а он заставил себя ожидать довольно долго. Уже начало смеркаться, когда мальчишки, сторожившие на дороге, закричали: "Едет! Едет!" Все поспешили на дорогу. К нам действительно подъезжал Вагнер, но на каком экипаже? Представьте себе длинный канцелярский стол, покрытый сукном, спускающимся до самой земли. Наверху по краям стол огорожен дощатой или железной стенкой сантиметров пятьдесят высоты. Это, очевидно, и была та самобежка, о которой говорил мне Вагнер. Из-за горы поднималась сизая туча. Ветер крутил на дороге маленькие смерчи пыли. Приближался дождь, давно жданный Тарасовной. «Садитесь!» — крикнул Вагнер, увидев меня. Он остановил свою необычайную тележку. Я прыгнул и уселся рядом с ним. В это время толпа, предводительствоваемая председателем сельсовета, уже подошла к самобежке. Граждане несласти, вы арестованы, сказал председатель. Неожиданно порыв ветра поднял край сукна, которым была завешена самобежка. Крик ужаса прокатился по толпе, и она отшатнулась, словно не слабый ветер, а сильнейший ураган вдруг ударил по ней. Пронзительный визг Тарасовны покрыл все голоса. Несколько минут продолжалось это смятение, причина которого я не понимал. Вагнер спокойно посмотрел на толпу, взялся за руль управления, и толпа снова вскрикнула ещё громче прежнего. Самобежка поднялась на дыбы, как лошадь, которую опытный наездник заставляет погорнуться всем своим корпусом на задних ногах. Затем Вагнер направил свой экипаж в гору, не обращая внимания на крики толпы, председателя и милиционера. Милиционер бросился в догонку, но Вагнер перевёл рычаг скорости, и самобежка с необычайной лёгкостью начала брать подъём. Миلیционер остался позади, но он не хотел мириться со своим поражением. Он бежал вслед за нами. До станции было недалеко. Мы ехали ещё не на полной скорости. Через несколько минут после того, как мы миновали станцию и выехали на шоссе, ведущее к Москве, мы услышали за собой треск мотоцикла. Очевидный милиционер, раздобывший откуда-то машину, решил продолжать погоню. Вагнер улыбнулся. "Да вот сейчас я покажу вам все качества моей самобешки". Он продолжал ехать с той же скоростью, не обращая внимания на приближающегося преследователя. И когда милиционер уже почти нагнал нас, Вагнер повернул. Нет, не повернул, а сделал такой вираж, который совершенно невозможен для обыкновенного автомобиля. Он внезапно остановил самобежку и затем как-то подвинул её всем корпусом вправо к краю дороги, словно самобежка могла бежать не только вперёд, но и в бок. Это было сделано так неожиданно, что милиционер не успел сдержать мотоцикл и проскочил вперёд. Но Вагнер не удовлетворился этим эффектом. Он вновь пустился набежку вперёд и скоро оказался впереди милиционера, как бы подзадоривая его. В это время пошёл дождь. На шоссе образовались большие лужи, стекавшие в довольно глубокие канавы по обе стороны шоссе. Вагнер подпустил своего преследователя ещё ближе и вдруг, круто повернув, направился набежку поперёк шоссе в канаву. Я невольно ухватился за борт. Но мои опасения были напрасны. Самобежка, как маленький танк, благополучно переползла через канаву и побежала по изрытому кочкаватому полю. Милиционер со своим мотоциклом, конечно, не мог последовать за нами. Он сломал бы свою машину в первой же канаве. Вот видите, сказал Вагнер, видимо, сам восхищённый своим изобретением. Великолепно, воскликнул я. Но как устроена эта самобежка и что испугало толпу, когда она увидала ваш экипаж? «Погоня отстала, мы можем побеседовать», — сказал Вагнер. «Наклонитесь и приподнимите сукно». Я приподнял сукно и вскрикнул от удивления. Сукно прикрывало три пары голых человеческих ног. «Позабавились и довольно», — сказал Вагнер, смеясь. «Надо уважить и товарища милиционера. Он честно выполнял свой долг. Едем обратно и сдадимся в руки представителя власти». Мы дернёмся на дачу и объясним всё пришествию. У меня имеются документы о том, что все руки и ноги взяты мною для научных опытов из анатомического театра. Ясно, что никакого убийства я не совершал. Но каким же образом эти ноги и рука вращающая жернова? А вот подождите, перебил меня профессор. Сейчас проделаем церемонию сдачи в плен, а потом я расскажу вам. И когда эта церемония была проделана, Вагнер, продолжая ехать на своей самобешке под конвоем милиционера, сопровождавшего нас на мотоцикле, начал свои пояснения. Буду краток. Говорят, жизнь есть горение. Однако последние наблюдения над жизненными процессами показали, что это совсем не так. Жизнь не есть горение, но без горения жизнь не может долго длиться. В мышцах нашли особое вещество гликоген, которое с химической точки зрения представляет собой почти то же, что и сахар. Так вот, при работе мышцы в ней из этого сахара образуется молочная кислота и теплота, то есть свободная энергия. Высчитано, что при переходе сахара в 1 г молочной кислоты освобождается 170 калорий. Таким образом, работа мышцы, или если хотите, её жизнь происходит без окисления или сгорания. Но когда в работающей мышце выделилось тепло, энергия и появился гликоген, то без кислорода эта молочная кислота исчезнуть не может, и мышцы не в силах дальше работать. Но перенесите вы такую утомлённую мышцу в атмосферу кислорода, и молочная кислота тут же исчезнет. Кислород будет поглощён, причём выделяются углекислота и тепло, как при всяком горении. Куда же девается молочная кислота? Она вновь превращается в сахар. Только пятая часть её исчезает бесследно. Таким образом, можно сказать, что мышца машина, работающая за счёт химической энергии, которая возникает при переходе тел с более сложным строением в тела более простые за счёт падения потенциала химической энергии. Значит, для того, чтобы энергия мышцы восстановилась, необходимо лишь снабжать её кислородом. В атмосфере чистого кислорода при известных условиях опыта мышца делается неутомимой. Вот на этом я и строил своё изобретение с отрезанными у трупов руками и ногами. Зачем им продавать, если они могут нести полезную работу? Вы знаете, что органы человеческого тела могут жить отделённые от тела неопределённо долгое время, если только питать их надлежащим образом. Они могут функционировать, то есть выполнять свою обычную работу. Человеческие мышцы это великолепно построенные машины. Почему бы их не заставить работать после смерти владельца, возбуждая сокращения электрическим током? Вам известно, что мои мышцы также не знают устали. Но я шёл в борьбе с усталостью своих мышц несколько иным путём. Я изобрёл антитоксины усталости. С рукой на мельнице и ногами под этим экипажем я поступил иначе. Прежде всего я обеспечил их питанием. Особый физиологический раствор, весьма близкий к составу крови, заметьте, усиленно насыщенный кислородом, питает мышцы руки на мельнице и этих ног. Обильное снабжение кислородом делает мышцы неутомимыми. Электрический ток вызывает их сокращение. А зачем вы устроили на мельнице трубу? Я опасался, что мучная пыль может попасть в сосуд с питательной жидкостью и сгустить её, сделав негодной для кормления руки. По трубя получается кислород прямо из воздуха. Это моё изобретение, значительно удешевляющее эксплуатацию мышечной силы человека. Вы только подумайте, какие перспективы открывает моё изобретение. Со временем все люди, как и я сейчас, не будут знать мышечного утомления. Производительность человеческого труда возрастёт необычайно. «Но этого мало. Мы заставим работать и мертвых. Подумать только, миллионы лет потребовалось природе для того, чтобы создать такой совершенный механизм, как человеческое тело. И вот смерть навсегда уничтожает эту великолепную машину. Разве не нелепо? Если мы не в состоянии победить смерть совершенна, то продлим, по крайней мере, работу мышц. Представьте себе фабрику, машины которой приводятся в движение, отрезанными от тела человеческими руками». Жуткая картина. Ничего. Польза скоро заставила бы людей смотреть другими глазами на эту картину. Вот я поставил руку на мельницу. Тарасова испугалась, но выгода для неё ясна, и в конце концов она, вероятно, не отказалась бы от того, чтобы её покойный муж продолжал оказывать ей помощь своими руками. Приехали. Дождь прошёл. При нашем въезде в деревню из всех изб начали выбегать люди, окружившие нас. Суд закончился быстро. Вагнер предъявил бумажки из Москвы, и они оказались убедительными. Тарасовна просила его убрать поскорее с мельницы мертвую руку. Она боялась, что эта рука когда-нибудь ночью задушит ее. Впрочем, в руке не было и надобности. Сильный дождь поднял воду речонки, и она готова была заменить руку мертвеца. И эту руку, несмотря на протест Вагнера, отнесли на кладбище и закопали. По поводу этого рассказа Вагнер написал. «Научное объяснение факта дано довольно правильно». Мышца человека или животного, вырезанная из тела, действительно обладает некоторым запасом потенциальной химической энергии благодаря тому, что в ней имеются материалы, способные к распаду. Если такую мышцу раздражать электрическим током, она может выполнять известную работу. После работы в мышце появляется молочная кислота, но при кислородном питании молочная кислота исчезает, и мышца вновь делается способной к работе. Таким образом, в атмосфере чистого кислорода мышца может сделаться неутомимой. Такой опыт с неутомимой мышцей я действительно производил на даче. При помощи электричества я заставил двигаться руку человека, которая даже производила некоторую работу. Опыт продолжался всего несколько минут и являлся повторением опытов, уже проделанных в некоторых научных лабораториях. Но практическое значение такая посмертно работающая мышца иметь не может. Игра не будет стоить свеч. Кислород дорого стоит. На непосредственном добывании его из воздуха на подобии того, как это делают лёгкие, я только думаю. Быть может, воспользовавшись механизмом лёгких и сердца мотора, вы теперь сами поймёте, что в рассказе от науки, и что от фантазии. Вагнер. Текст читал Кирилл Головин, озвучено для проекта Над бездной в 2021 году.